Уезжая на лето из Москвы, я пошел навестить больного вместе с художником Богатыревым, его товарищем по школе. Волгожев лежал на чистенькой постели, несмотря на бедность, он всегда любил опрятность. В маленькую комнатку через открытое окно светило солнце, с весенним ветерком сушило недавно вымытый свежий некрашенный пол. На табуретке у больного лежал ящик с красками, а на нем стакан с недопитым чаем и маленький кусочек французской булки. Он встретил нас с ясным спокойствием. Лицо его выражало особое просветление, какое часто бывает у больных, уже примирившихся со своей участью. «Ну вот и хорошо, что пришли», — заговорил Волгужев, — Когда свободное время есть, з а х о д и т ь и мне не скучно будет. А некогда, так не приходите. Мне ничего, хозяева хорошие, помогут в чем надо. Он говорил тихо, но свободно. Видимо, у него не было б о л е й он как свеча медленно догорал. Теперь я, значит, настоящий художник с документами. «Спасибо, им прислали аттестат. Значит, я сделал все, что полагается в школе. А дальше не пошел бы, потому силушки не хватило бы. Видимое дело так. Вы думаете, я тужу об этом? Нет. То, что я делал, делал для себя, а не для чужого, дяденьки, и с меня было достаточно». И спросите вы у меня, получил ли я то, что мне полагается? Да, б р а т ц получил полностью. Я, когда работал на молотилке, знал, что это надо для меня, тебя и всех нас. А когда учился и работал по живописи, то для своей души жил, для своего светлого праздника. У каждого, братцы, должен на душе праздник быть. Вот меня сегодня приумыли, Чистую сорочку надели и полы помыли, А я свои этюды пересмотрел, И, знаешь, со всем этим У меня по душе праздник прошел. Надо, братцы, надо, Чтоб душа в грязи не всегда валялась, Пусть они говорят, что не умел там, на выставках. Это правильно. Не умел. А то и правда, что я любил. Я, братцы, любил всякую травку и козявку. И любил смотреть, как другие это любят. А вот, видите ли, не сумел рассказать, что хотел. Вот что. Когда люди кончают свои дела здесь на земле, так пишут завещание. И я вот скажу вам завещательное слово, а вы им, ребяткам, что у ч и т с я передайте. Он повернулся ко мне, и я увидал у него особенные глаза. Был ли то отблеск склоняющегося к вечеру с о л н ц е или отгорения его духа, но глаза светились, как две голубые звездочки. Он продолжал говорить медленнее и еще более тихим голосом. — Да, скажите им, чтобы они любовно жили, а не гнались за барышами. Это ничего, что они там не сумеют, но чтобы любили то, что сделали. Для них будет радостно. и другой, кто поймет их, с ними порадуется. Фокусники сейчас в искусстве разводятся, пустое дело. Они и умеют, да черту душу продают. А вы им скажите, чтобы они для себя ее приберегли. Вот и все. А я, б р а т ц на покой иду. как полагается».